Документ 139. Запись беседы между Гитлером и Молотовым. В присутствии Рибентропа, а также советников посольств Хильгера и Павлова в роли переводчиков. 12 ноября 1940 года. После нескольких приветственных слов фюрер, заявил, что главной темой текущих переговоров, как ему кажется, является следующее. В жизни народов довольно трудно намечать ход событий на долгое время вперед. За возникающие конфликты часто ответственны личные факторы. Он, тем не менее, считает, что необходимо попытаться навести порядок в развитии народов, причем на долгое время, если это возможно так чтобы избежать трений и предотвратить конфликты насколько это в человеческих силах. Это тем более нужно сделать, когда два народа, такие как немецкий и русский, имеют у Кормила государства людей, обладающих властью, достаточной для того, чтобы вести свои страны к развитию в определенном направлении. В случае России и Германии, кроме того, две великие нации по самой природе вещей, не будут иметь каких-либо причин для столкновения их интересов, если каждая нация поймет, что другой стране требуются некоторые жизненно необходимые вещи, без которых ее существование невозможно. Кроме того, системы управления в обеих странах не заинтересованы в войне как таковой, но нуждаются в мире больше, чем в войне, для того, чтобы привести в жизнь свою внутреннюю программу. Принимая во внимание жизненные потребности, особенно в экономической области, они, вероятно, могут выработать такое соглашение, которое приведет к мирному сотрудничеству между двумя странами даже после ухода из жизни их нынешних руководителей. После того, как Молотов, высказал свое полное согласие с этими соображениями, фюрер продолжил, что планировать развитие отношений между народами и странами на долгий период времени, разумеется, довольно сложно. Он уверен, однако, что вполне возможно тщательно выработать ясные и определенные общие точки зрения, независимые от личных мотивов, и сформулировать, Политические и экономические интересы народов так, чтобы это давало некоторые гарантии того, что конфликта не возникнет в течение довольно долгого времени. Ситуация, в которой проходит сегодняшняя беседа, характеризуется тем фактом, что Германия находится в состоянии войны, в отличие от советской России, Многие шаги были предприняты Германией только из-за ее участия в войне. Многое из того, что пришлось сделать в ходе войны, было продиктовано ходом войны и не могло быть предсказано в самом ее начале. В общем же, не только Германия, но и Россия получила немалую выгоду. Для будущих отношений обеих стран успех первого года политического сотрудничества крайне важен. Молотов заявил, что это совершенно правильно. Фюрер сказал далее, что возможно ни один из двух народов не удовлетворил своих желаний на 100%. В политической жизни, однако, даже 20-25% реализованных требований уже большое дело. Он уверен, что и в будущем также не все желания будут притворены в жизнь, но во всех случаях... Два великих народа Европы добьются большего, если они будут держаться вместе, чем если они будут действовать друг против друга. Сотрудничая, обе страны всегда будут получать хоть какие-то выгоды. Вражда же их будет выгодна только третьим сторонам. Молотов ответил, что соображения фюрера абсолютно правильны и будут подтверждены историей, и что они особенно применимы к настоящей ситуации. Фюрер затем сказал, что, исходя из этих мыслей, он еще раз трезво обдумал вопрос о германо-русском сотрудничестве в момент, когда военные операции фактически закончились. Война, сверх того, привела к осложнениям, которых Германия не ожидала, но которые вынуждает ее время от времени отвечать военными действиями на некоторые события. Фюрер затем обрисовал Молотову в общих чертах ход военных операций вплоть до настоящего времени, которые привели к тому, что у Англии на континенте нет более ни одного союзника. Он детально описал военные операции, проводимые против Англии в настоящее время, и подчеркнул влияние погодных условий на эти операции ответные мероприятия Англии смехотворны. Русские могут удостовериться своими глазами, что утверждение о разрушении Берлина является выдумкой. Как только улучшится погода, Германия будет в состоянии нанести сильный и окончательный удар по Англии. В данный момент, таким образом, цель Германии состоит в том, чтобы попытаться не только провести военные приготовления к этому окончательному бою, но и внести ясность в политические вопросы, которые будут иметь значение во время и после этих событий. Поэтому он пересмотрел отношения с Россией и не в негативном плане, а с намерением организовать их позитивное развитие, если возможно, на долгий период времени. В связи с этим он пришел к нескольким заключениям. Первое. Германия не стремится получить военную помощь от России. Второе. Из-за неимоверного расширения театра военных действий Германия была вынуждена с целью противостояния Англии вторгнуться в отдаленные от Германии территории в которых она, в общем, не была заинтересована ни политически, ни экономически. Третье. Есть, тем не менее, некоторые вещи, вся важность которых выявилась только во время войны, но которые для Германии жизненно важны. Среди них определенные источники сырья, которые Германия считает наиболее важными и абсолютно незаменимыми. Возможно, господин Молотов заметил, что в том или другом случае происходили отклонения от тех первоначальных границ сфер влияния, которые были согласованы между Сталиным и имперским министром иностранных дел. Подобные отклонения уже имели место несколько раз в ходе русских операций против Польши. В некоторых случаях он, фюрер, не готов был идти на уступки, отдавая дань русским и германским интересам, но он понимал, что желательно найти компромиссное решение, как, например, в случае с Литвой. Действительно, с экономической точки зрения, Литва имела для нас определенную важность, но с политической точки зрения мы понимали необходимость исправления положения в этом районе для того, чтобы в будущем предотвратить В возрождении ситуации, приводящих к напряженности в отношениях между двумя странами Германии и Россией. В другом случае, а именно в отношении Южного Тироля, Германия заняла аналогичную позицию. Однако в ходе войны Германия столкнулась с проблемами, которые нельзя было предвидеть в начале войны, но которые крайне важны с точки зрения военных операций. Он фюрер, Теперь обдумывает вопрос о том, как, оставив в стороне сиюминутные соображения, обрисовать в общих чертах сотрудничество между Германией и Россией и какое направление в будущем примет развитие германо-русских отношений. В этом деле для Германии важны следующие пункты. Первое. Необходимость жизненного пространства. Во время войны Германия приобрела такие огромные пространства, что ей потребуется сто лет, чтобы использовать их полностью. Второе. Необходима некоторая колониальная экспансия в Северной Африке. Третье. Германия нуждается в определенном сырье, поставки которого она должна гарантировать себе при любых обстоятельствах. Четвертое. Она не может допустить создание враждебными государствами, военно-воздушных и военно-морских баз в определенных районах. Интересы России, однако, ни в коем случае не будут затронуты. Российская империя может развиваться без малейшего ущерба германским интересам. Молотов сказал, что это совершенно верно. Если обе страны придут к пониманию этого факта, они смогут наладить взаимовыгодное сотрудничество и смогут избавить себя от осложнений, трений и беспокойства. Совершенно очевидно, что Германия и Россия никогда не станут одним миром. Обе страны всегда будут существовать отдельно друг от друга, как две могучие части мира. Они обе могут сами построить свое будущее, если при этом они будут учитывать интересы другой страны. У Германии нет интересов в Азии, кроме общих экономических и торговых интересов. В частности, у нее там нет колониальных интересов. Она знает, кроме того, что вероятные колониальные территории в Азии, скорее всего, отойдут к Японии если вдруг Китай также окажется в орбите пробуждающихся наций, какие-либо колониальные устремления в отношении этой огромной страны, принимая во внимание огромные по численности населения, будут обречены на провал с самого начала. В Европе есть несколько точек соприкосновения между интересами Германии, России и Италии. У каждой из этих стран Есть понятное желание иметь выход в открытое море. Германия хочет выйти к Северному морю. Италия хочет уничтожить засов, поставленный на Гибралтаре. А Россия стремится к океану. Вопрос сейчас состоит в том, насколько велики шансы этих трех держав действительно получить свободный доступ к океану без того, чтобы конфликтовать друг с другом по этому поводу. Это также является той исходной точкой, с которой он рассматривает приведение в систему европейских отношений после войны. Ведущие государственные деятели Европы не должны допустить, чтобы эта война породила новые войны. Этот вопрос должен быть урегулирован таким образом, чтобы, по крайней мере, в обозримом будущем не возникло новых конфликтов. В этом духе он, фюрер, беседовал с французскими государственными деятелями и уверен, что он достиг некоторого взаимопонимания в вопросе о соглашении, которое приведет к установлению вполне терпимых отношений на довольно долгий период времени и которое будет выгодно всем заинтересованным сторонам уже хотя бы тем, что новая война не будет являться немедленной угрозой. Со ссылкой на преамбулу договора о перемирии с Францией он указал Петену и Лавалю, что до тех пор, пока длится война с Англией, не могут быть сделаны шаги, хоть в чем-то противоречащие целям окончания войны против Великобритании. Имеется в виду, Компиенское соглашение от 22 июня 1940 года, заключенное между Францией и Германией на тяжелых и унизительных для Франции условиях. Примечание составителя. Анри Филипп Петен 24 апреля 1856 23 июля 1951 годов 16 июня 1940 года был назначен премьер-министром Франции, подписал Компьенское перемирие и возглавил французское правительство в Виши, просуществовавшее до 1944 года. После освобождения Франции судим и в августе 1945 года приговорен к смертной казни, которая заменена на пожизненное заключение с лишением всех прав. Примечание составителя. Пьер Лаваль, 28 июня 1883 года, 15 октября 1945 года, вошел в состав правительства Петена как заместитель премьер-министра, а с апреля 1942 по август 1944 года был премьер-министром правительства Виши. Во время освобождения Франции бежал за границу и был арестован в американской оккупационной зоне в Австрии, город Инсбрук. 1 августа 1945 года выдан французским властям и вскоре казнен. Примечание составителя. В других местах также возникают аналогичные проблемы, которые, однако, важны только в течение войны. Так, например, у Германии не было никаких политических интересов на Балканах, но в настоящее время она вынуждена активизировать там свою деятельность, чтобы обеспечить себя определенным сырьем. Причиной тому исключительно военные интересы, охрана которых не самое приятное занятие, поскольку, например, военные силы Германии должны находиться в Румынии в сотнях километров, от баз снабжения. По аналогичным причинам, Германия невыносима сама мысль о том, что Англия может получить плацдарм в Греции для строительства там военно-воздушных и военно-морских баз. Рейх обязан предотвратить это при любых обстоятельствах. В такой ситуации продолжение войны, конечно же, нежелательно. Именно поэтому Германия хотела прекратить войну после окончания польской кампании. В то время Англия и Франция могли прекратить войну, не принося со своей стороны жертв, они, однако, предпочли продолжать войну. Конечно, кровь обязывает их справедливости. Недопустимо, чтобы определенные страны, объявившие и ведшие войну, не заплатили после всего этого по счетам. Он, фюрер, дал французам это ясно понять. На данном этапе развития событий, однако вопрос состоит в том, какая из стран, ответственных за войну, должна платить больше. Во всех случаях Германия предпочла бы кончить войну в прошлом году и демобилизовать свою армию для того, чтобы возобновить мирную работу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 обходится намного дороже, чем с помощью мирных средств. Фюрер подчеркнул далее, что в нынешней ситуации Германия из-за военных действий была вынуждена активизироваться в районах, в которых она не заинтересована политически, но в которых имеет экономические интересы. Этот курс, однако, продиктован исключительно целями самосохранения. Тем не менее, Эта активизация деятельности, которой вынуждена была прибегнуть Германия в обсуждаемых районах, не будет преградой на пути к всемирному умиротворению, которое начнется позже и которое принесет народам, работающим в том же направлении, осуществление их надежд. Кроме всего этого, существует проблема Америки. В настоящее время Соединенные Штаты ведут империалистическую политику. Они не борются за Англию, а только пытаются овладеть Британской империей. Они помогают Англии в лучшем случае для того, чтобы продолжать свое собственное перевооружение и, приобретая базы, усиливать свою военную мощь. В отдаленном будущем предстоит решить и вопрос о тесном сотрудничестве тех стран, интересы которых будут затронуты расширением сферы влияния этой англосаксонской державы, которая стоит на фундаменте куда более прочном, чем Англия. Впрочем, это не тот вопрос, который предстоит решать в ближайшем будущем. Не в 1945 году, а только в 1970 или 1980 году, самое раннее, эта англосаксонская держава станет угрожать свободе других народов. Во всех случаях континентальная Европа уже сейчас должна приготовиться к такому ходу событий и должна сообща действовать против англосаксов и против любых их попыток завладеть важными базами. Поэтому он фюрер обменялся мнениями с Францией, Италией и Испанией, для того, чтобы с помощью этих стран учредить во всей Европе и Африке что-то типа доктрины Монро и сообща вести новую колониальную политику, согласно которой каждая из заинтересованных держав будет требовать для себя лишь то количество колониальных территорий, которые оно реально может использовать. Доктрина Монро была провозглашена 2 декабря 1823 года в форме послания президента Монро к Конгрессу США. Доктрина выдвигала принцип разделения мира на европейскую и американскую системы. США заявили о невмешательстве во внутренние дела европейских государств и требовали от Европы отказа от вмешательства в дела западного полушария. Примечание составителя. В тех районах, где позиции ведущей державы принадлежат России, ее интересы, конечно же, будут соблюдаться в первую очередь. Это будет осуществлено в результате великого сотрудничества держав, которые, трезво оценивая существующую реальную ситуацию, должны будут установить между собой сферы их интересов и соответствующим образом вести себя с остальным миром. Конечно же, организации, подобные коалиции государств, цель очень сложная, причем ее сложно не столько обдумать, сколько притворить в жизнь. Фюрер затем вернулся к германо-советским отношениям. Он вполне понимает старания России получить незамерзающие порты с безопасным выходом в открытое море. Германия неимоверно расширила свое жизненное пространство в теперешних восточных провинциях. По крайней мере, половина этих районов, однако, должна быть отнесена к экономически необходимым. Возможно, как Россия, так и Германия не достигли всего того, что они планировали достичь. Во всех случаях, однако, успехи обеих сторон были велики. Если непредвзятым взглядом окинуть еще неразрешенные проблемы, приняв во внимание тот факт, что Германия все еще находится в состоянии войны и должна беспокоиться о районах, которые сами по себе не представляют для нее никакой политической ценности, ясно, что серьезные успехи могут быть достигнуты обоими партнерами и в будущем, В связи с этим фюрер снова вернулся к проблеме Балкан и повторил, что Германия будет с помощью военных акций противостоять любым попыткам Англии получить плацдарм в Салониках. Германия все еще хранит в памяти неприятные воспоминания о Салоникском фронте Первой мировой войны. Салоникский фронт 1915-1918 годы возник в октябре-ноябре 1915 года в ходе Первой мировой войны после высадки в Солониках, Греция, англо-французского экспедиционного корпуса в составе пяти английских и трех французских дивизий, всего до 150 тысяч человек. Позже корпус был развернут, так называемую «Восточную армию». В результате наступления, начатого союзными войсками 15 сентября 1918 года, болгарские войска и вторая германская армия были разбиты. 29 сентября Болгария капитулировала. Союзные войска прервали коммуникации между Германией и Турцией и получили возможность для нанесения флангового удара – по центральным державам, что и явилось началом окончательного разгрома германской коалиции. Примечание составителя. В связи с вопросом Молотова о том, почему салоники представляют такую опасность, фюрер указал на близость румынских нефтяных промыслов, которые Германия хочет защищать при любых обстоятельствах. Однако, как только восторжествует мир, германские войска немедленно покинут Румынию. В ходе беседы фюрер спросил Молотова о том, каким образом Россия намерена обеспечить свои интересы на Черном море и в проливах. Германия будет готова в любой момент помочь России улучшить ее положение в проливах. Молотов ответил, что заявление фюрера касались общих вопросов, и что в общем он готов принять эти соображения. Он также придерживается мнения, что в интересах, как Германии, так и Советского Союза, двум странам следует сотрудничать, а не бороться друг с другом. Перед его отъездом из Москвы Сталин дал ему точные инструкции, и все, что он собирается сказать, совпадает со взглядами Сталина. Он сходится во мнениях с Фюрером о том, что оба партнера извлекли значительные выгоды из германо-русского соглашения. Германия получила безопасный тыл и общеизвестно, что это имело большое значение для хода событий в течение года войны. Вместе с тем Германия получила существенные экономические выгоды в Польше. Благодаря обмену Литвы на Люблинское воеводство были предотвращены какие-либо трения между Россией и Германией. Германо-русское соглашение от прошлого года можно таким образом считать выполненным во всех пунктах, кроме одного, а именно Финляндии. Финский вопрос до сих пор остается неразрешенным. И он просит фюрера сказать ему, остаются ли в силе пункты германо-русского соглашения относительно Финляндии. С точки зрения советского правительства, никаких изменений здесь не произошло. Советское правительство также считает, что германо-русское соглашение от прошлого года является лишь частичным решением общих проблем. К настоящему времени возникли новые проблемы, которые также должны быть разрешены. Молотов затем поднял вопрос о значении Тройственного пакта. Что означает новый порядок в Европе и Азии, и какая роль будет отведена в нем СССР? Эти вопросы должны быть обсуждены во время берлинских бесед и во время предполагаемого визита в Москву имперского министра иностранных дел, на что русские определенно рассчитывают. Кроме того, должны быть уточнены вопросы о русских интересах на Балканах и в Черном море касающиеся Болгарии, Румынии и Турции. Русскому правительству будет легче дать конкретные ответы на вопросы, поднятые фюрером, если фюрер предоставит разъяснение всего этого. Оно, советское правительство, интересуется новым порядком в Европе, в частности его формой и темпом развития. Оно также хотело бы иметь представление о границах, так называемого Великого Восточно-Азиатского пространства. Фюрер ответил, что Тройственный пакт имел целью урегулирование состояния дел в Европе в соответствии с естественными интересами европейских стран, и в исполнении этого Германия теперь обращается к Советскому Союзу, чтобы он мог высказать свое мнение относительно интересующих его районов. Без содействия Советской России соглашение во всех случаях не может быть достигнуто. Это относится не только к Европе, но и к Азии, где сама Россия будет участвовать в деле определения великого восточно-азиатского пространства и заявит о своих притязаниях. Задача Германии в этом деле сводится к посредничеству. Россия ни в коем случае не будет поставлена перед свершившимся фактом. Когда фюрер предпринимал попытку создания вышеупомянутой коалиции, держав, самым трудным вопросом, который предстояло разрешить, были не германо-русские отношения, но вопрос о том, возможно ли сотрудничество между Германией, Францией и Италией. Только теперь у него есть уверенность в том, что эта проблема может быть разрешена. И после того как соглашение в общих чертах было принято тремя державами, он счел возможным связаться с Советской Россией с целью соглашения по вопросу о Черном море, Балканах и Турции. В заключение Фюрер подвел итог, заявив, что в некотором смысле это обсуждение представляет собой первый конкретный шаг к всеобъемлющему сотрудничеству с должным рассмотрением как проблем Западной Европы, которые должны быть урегулированы между Германией, Италией и Францией, так и проблем Востока, которые в первую очередь затрагивают Россию и Японию, но для решения которых Германия предлагает свои добрые услуги в качестве посредника. Это служит делу противостояния попыткам, предпринимаемым со стороны Америки зарабатывать на Европе деньги. У Соединенных Штатов не должно быть деловых интересов ни в Европе, ни в Африке, ни в Азии. Молотов выразил свое согласие с заявлениями фюрера относительно роли Америки и Англии. Участие России в тройственном пакте представляется ему в принципе абсолютно приемлемым, при условии, что Россия является партнером, а не объектом. В этом случае он не видит никаких сложностей в деле участия Советского Союза в общих усилиях. Но сначала должны быть более точно определены цели и значения пакта, особенно в связи с определением великого восточно-азиатского пространства. Ввиду возможной воздушной тревоги, Переговоры были прерваны на этом месте и перенесены на другой день. Фюрер обещал Молотову, что он детально обсудит с ним многочисленные вопросы, поднятые во время этой беседы. Шмидт. Берлин 16 ноября 1940 года.